21. «Всякая кровавая пища вредна для развития тонкой энергии. Если бы человечество могло воздержаться от пожирания трупов, то эволюция могла бы ускориться. Любители мяса пробовали удалять кровь, но не могли получить должных следствий». Мясо даже при удалении крови не может вполне освободиться от эманации этого мощного вещества. Солнечные лучи до известной степени удаляют эти эманации, но распространение их в пространстве тоже несет немалый вред. Попытайтесь произвести опыт над психической энергией около скотобойни и получите признаки острого безумия не говоря уже о сущностях, присасывающихся к крови открытой, не без основания кровь называли сокровенной. Так можно наблюдать разные виды людей. Особенно можно убеждаться, насколько силен атовизм. В стремлениях к кровавой пищи усиливается атовизмом, ибо многие поколения насыщались кровью. К сожалению, Государства не обращают внимания на оздоровление населения. Государственная медицина и гигиена стоят на низкой ступени. Врачебный надзор не выше полицейского. Никакая новая мысль не проникает в эти ветхие учреждения. Они могут лишь преследовать, но не помогать. Между тем на пути к братству не должно быть скотобоин.